Это закончилось так же внезапно, как и началось. Дети исчезли, неутомимый вырвав у женщины пистолет, хлопал ее по спине, чтобы унять истерические рыдания. «Отличная выучка», — одобрил Дредноут. «Неподступная, прекрасная женщина и хорошая мать». «И, к счастью для нас, никудышный снайпер», — добавил я. «Тебя не затруднит объяснить, что произошло?» «Тренировка, выживание». За многие поколения это превратилось в инстинкт. Пока в галактике война, мы жаждем только мира, мы выживаем. Пусть другие истребляют себя, но мы выживем во что бы то ни стало. Тирада обещала перейти в проповедь, но я помешал этому. Стоп, одну минуточку. Со времен раскола и галактических войн прошло несколько веков. Сейчас повсюду мир. Он опустил кулак, стиснутый до белизны в суставах, вздохнул, снова поднял и почесал им нос. «Я знаю. И не только я. Но большинство не хочет смотреть правде в глаза. Не может. Нас слишком долго учили выживанию и ничему другому. Никто и никогда не готовил нас к жизни без войны, без угрозы вторжения. Кое-кто собирается, думает о будущем. Мы выбрали предводителя». «А большего я тебе не открою». «Не смею». Он умолк. К нам бегом вернулся неутомимый. «Пришла депеша, пора уходить. Зона поиска расширена. Если не будем мешкать, обгоним преследователей и доберемся до явки. Поспешим». Мы поспешили, хотя я уже еле переставлял ноги. Оказывается, подниматься по винтовой лестнице гораздо труднее, чем спускаться. От Флойда не укрылось, что я едва дышу, и если бы он не тащил меня за собой, я бы не осилил восхождение. И снова в темный туннель. Я весьма туманно осознавал присутствие двух заговорщиков, Флойда и семеняющего Бобика. Когда мы, наконец, остановились, я сполз по стенке. Стоит ли ждать, когда подействует яд? Лучше умереть, не сходя с этого места. «Вы останетесь здесь с дредноутом», — распорядился неутомимый «За вами придут». Мы прождали несколько минут, и за это время наш часовой не ответил ни на один вопрос. «Продолжать движение», — скомандовал кто-то из темноты. Мы подчинились и вошли в тускло освещенный зал, хотя поначалу свет нашим привыкшим к темноте глазам казался невыносимо ярким. В зале наличествовал стол, за ним лицом к нам восседало полдюжины молодых людей, наряженных по той же моде, что и наши проводники». «Стойте здесь!» — показал неутомимый, затем они с дредноутом подсели к своим. «Как насчет стульев?» Вопрос остался без внимания. Бобик, уязвленный не меньше моего, запрыгнул на стол и гавкнул, но чтобы не угодить под кулак, был вынужден мигом соскочить на пол. «Заткнитесь!» — предложил один из гостеприимных хозяев. «Мы ждем приказа! Альфа-Мега, мы здесь!» Все повернули головы и уставились на стол, посреди которого лежала красная коробочка. Обыкновенная пластиковая коробочка, ничем не примечательная, кроме зарешоченного отверстия в боку. «Двое внешних, о которых вы докладывали, тоже здесь?» Поинтересовалась коробка ровным механическим голосом, несомненно пропущенным через искажатель речи. «Да, внешние, я обращаюсь к вам». Мне доложили, что вы прибыли, разыскивая похищенный предмет. — Все верно говорящая коробка. — Каково предназначение этой вещи? — Это ты нам скажи, ты же его стибрила. Меня уже подташнивал от всей этой муры с плащами и кинжалами. — Ты ведешь себя неподобающе. Отвечай на вопрос или будешь наказан. Я набрал полную грудь воздуха, и прикусил язык. «А что? Меня устраивает!» — весело произнес Флойд, тоже сытый по горло. Уж не знаю, к чему бы привела дискуссия, если бы в эту самую минуту не зазвучал частый топот, и в зал не влетел юноша с диким ужасом в глазах. «Тревога! Рядом патруль!» Истерическую ноту в его голосе усилило буханье множества ног. И тут же выяснилось, что заговорщики, по крайней мере, об одном позаботились — об отходе. В стене отворилась потайная дверь, и возле нее тотчас возникла давка. Вновь прибывший, должно быть, предвидел такую реакцию, он кинулся к выходу в числе первых. У меня на пути оказался стол. Я перевалился через него, подскочил к двери, но она лязгнула перед носом. Я дал ей пинка, однако толку не добился и оглянулся на притихшую коробочку. «Альфа-Мега, говори, как отсюда смыться?» Коробка затрещала и вспыхнула, растекшись пластмассовой лужицей. «Спасибо», — сказал я. «А что, другого выхода нет?» — полюбопытствовал Флойд. «Пока не вижу». Топот раздавался совсем рядом. Пока я выуживал из кармана газовую гранату, в зал ворвалась лавина вооруженных людей. Пришлось заняться ею вплотную. Флойд повалил первых трех и осцепился с двумя следующими — Дело приняло серьезный оборот, подбегали все новые солдаты. Кое-кто носил панцирь, и все без исключения островерхи и шлемы с прозрачными забралами. Стрелять они не пытались, зато с удовольствием размахивали винтовками, точно дубинами. Кто-то славно двинул меня по затылку, я зашатался и рухнул. Прежде чем они накинулись, я увидел Бобика. Он, как паук, вскарабкался по стене и исчез во мраке под потолком, Тут мне еще разок треснули по черепу, и я тоже погрузился во мрак. Надо сказать, не без удовольствия. «Джим, тебе не стало лучше!» Донеслось издалека, и я ощутил на лбу что-то влажное и прохладное. «Шбжа!» — выдавил я. Или что-то вроде. Пожевал пересохшими губами и открыл глаза. Перед ними раскачивалась мутная физиономия Флойда. Он снова положил мне на лоб мокрую тряпку. В жизни не испытывал ничего приятнее. — Ты здорово схлопотал по затылку, — объяснил он. — А мне не так круто досталось. Я хотел было спросить, где мы, но вовремя сообразил, что не стоит задавать глупые вопросы, когда и так все ясно. В данном случае хватило одного намека, чтобы понять все. Решетчатые двери. Я сел. «Боже, какая пытка!» Флойд подал пластмассовую чашку с водой. «Я булькоя осушил ее и протянул обратно. Хочу, мол, еще. Потом ощупал карманы и швы брюк. Напрасная надежда. Все припрятанное оружие исчезло. Ты собак тут поблизости не видал?» не. Вот, значит, как. Получил по башке, угодил в плен, брошен в беде лучшим другом человека». И все это в земных недрах, где челюстифон, скорее всего, бесполезен».